Глава 18 После деревни мы вырулили на более-менее утоптанную дорогу, и Мифрушка окончательно закопалась в воротник шубки. Переживала бедная, чтобы ее знакомые не узнали. Еще бы, леди и вдруг на санях. Мавитон, не поймут Вихарт Вихард из-за таких жизненных мелочей не переживал. Развалился в ледяном похрустывающем сене и глядел в ярко-синее небо, периодически морщась когда на очередной колдобине подбрасывала его ногу. По дому он уже скакал бодрячком, но недолго и с тростью не расставался. Внял, очевидно, предупреждение у врача, что в следующий раз, если рядом не окажется такой храброй и смышленной помощницы, он и без ноги может остаться. Так что Юджин паенькой пропил антибиотик, великодушно мною пожертвованный. Берег ногу и подолгу лежал. Ну, полулежал. Потому что работать он пытался все равно. Сидеть было нельзя, глядя в потолок многое не напишешь. В какой-то момент я попыталась сыграть роль секретарши и записывать его выкладки. Но мы быстро пришли к выводу, что лучше мне продолжить работать отдельно, над собственными проектами. Вихард при диктовке путался, сбивался с мысли, повторялся и в конце концов плюнул, постановив, что ни разу не учитель словесности. И гораздо лучше соображает, когда сам видит, что пишет. Мы устроили его в подушках, и изобретатель принялся с воодушевлением воплощать очередную мою фотографию из телефона в реальность. Меня он далеко не отпустил. В его спальню перенесли рабочий стол, за который меня и усадили. Верх неприличия, как бубнила невзначая мефрушка. А зелья в кои-то веки с ней соглашалась. Но Юджин отмахнулся от их инсинуации со словами, что я личный ассистент и практически сиделка, а он всё равно не в состоянии. Что именно, не в состоянии уточнять не стал, но найди зарозовелась, явно представив себе пошлое. Мне же и в самом деле было не до романтики и уединения. То моего начальника высота подушек не устраивала, то ему чай подать, то срочно проверить длину передней оси автомобиля, а мне ползать на спине по грязному полу мастерской. Впрочем, он и сам в безделье не лежал. Буквально на коленке Вихарт умудрился подобрать подходящее напряжение для моего подзарядника и присоединить его к домашней электрической сети, так что проблема сдохшего телефона перед нами уже не стояла. Я дала Юджину полный доступ, и он часами упоенно листал мою ленту фотографий, изредка зависая над летними снимками и краснея до ушей. Я записывала все изобретения, которые могла вспомнить и сопровождал их техническими рисунками, схематично, потому что устройство той же сотовой вышки представляло себе весьма смутно. Ракеты, танки и иже с ними я принципиально не упоминала, отговорившись тем, что девочка мирная, и такими вещами не увлекаюсь. Не хватало еще их оружием снабжать. Я же хочу предотвратить новое противостояние стран, и не спровоцировать. Сани ехали резво, но, навскидку, снегоход все же быстрее. Прикинув, что до города мы доберемся не раньше обедом, я тоже откинулась на щедро набросанные зельё и шкуры и прикрыла глаза, слушая размеренный ритмичный хруст снега под лошадиными копытами. «Жаль, в доме Диера Торнстона работать не получится», — нарушил Вихард умиротворенную тишину в санях. «Я бы хотел поставить пару экспериментов с пропеллером». Самолетов в этом мире еще не изобрели, так что я предложила начать с простенького, с кукурузников. С дедом в свое время насмотрелась на таких вот тихоходов в старых черно белых фильмах. В принципе, технически реализуемо, но расчетов нужна тьма. «Иногда нужно отвлекаться от экспериментов», — воскликнула Мефрушка. Я в кои-то веки была с ней согласна, а потому промолчала. «Вылезай уже из своей берлоги». «Зачем ты себя похоронил на этом склоне? Ни людей, ни общения. Одни дикие звери кругом. бр. И девушка грациозно поежилась, поправляя сползшую шубку. «В этом как раз и прелесть», — хмыкнул Вихард. «Спор у них этот, видно, возникал не первый раз. Я даже задумалась, кого поддержать. То есть, разумеется, в любом случае выступать буду на стороне Юджина, хотя бы из банальной вредности, чтобы насолить мефрушки» но прожить всю жизнь в изоляции на горе. Проанализировав собственные ощущения, я с удивлением поняла, что идея отторжения не вызывает. Мне нравились наши тихие изобретательские вечера. Нравилось горячо обсуждать с Юджином очередной проект. И даже ползать по полу мастерской, пачкаясь в мазуте, было не так уж ужасно, скорее весело. Все чаще в голову закрадывалась шальная мысль, «А нужны ли мне те снежинки?» Или уже можно перестать искать дорогу обратно и обустраиваться в этом мире? К сожалению, меня и тут достали. Продолжал тем временем Вихард, кивая на раненую ногу. Я бы и в землянку жить пошел, если бы мне дали гарантию, что меня там не найдут. Найди очаровательно надуло губки. «В городе ты был бы в куда большей безопасности», настойчиво возразила она. «Наоборот, среди людей тебе сложнее захватить. «Кто-то обязательно вмешается. А тут, в этом захолустье, даже на помощь звать бесполезно, не услышат». «Только не предлагай мне опять переехать в Кримхильд», — поморщился Вихард. «Ты же знаешь, матушка меня тут же потащит по всем этим нескончаемым светским раутам. Скука смертная. И ведь не отвертеться никак». «Мы могли бы пожениться», — радостно выпалила Мефрушка. И меня посетило настойчивое желание ее придушить. Наши матушки тогда оставят тебя в покое, будешь сидеть как сыч в своей мастерской. Зато в столице. А я похожу по тем самым приемам так уж и быть от твоего имени. Найди, милая, я уже тебе не раз объяснял. Терпеливо вздохнул Вихард, бросив на меня извиняющийся взгляд. Мы с тобой слишком разные. Видишь, ты считаешь приемы веселым занятием, мне же они поперек горла, как и вообще любое скопление людей. Я сделаю тебя несчастной, поверь, пожалуйста. Из нас не выйдет гармоничной пары. Еще как выйдет! Уперлась и еще больше надулась Мефрушка. Но покосилась на меня и замолчала, не желая унижаться еще сильнее в присутствии соперницы. Вскоре показался город к нашему массовому облегчению. Найди обиделась на отповедь Вихарта. Он расстроился, что она обиделась, при этом почему-то постоянно бросал виноватые взгляды на меня. А я, если честно, просто молча сама себе удивлялась. Неужели мне жизнь у захолустье ближе, чем сияющая огнями столица? В том, что столица здесь именно сияющая, я почему-то не сомневалась. Видела контраст между деревней и Брюгом. А ведь он тоже считается провинцией. Значит, Кремхильд будет еще оживленнее и продвинутее. Мне, помнится, были в тягость вечеринки, организовываемые моей мамой, но почему-то я думала, что дело в нескончаемых кавалерах. Но ведь даже до их появления я не мчалась на бал, сломя голову, как положено любой Золушке. Наверное, дело было в том, что как раз Золушкой-то я себя и не чувствовала, а принцессы имеют свойство уставать от окружающей их неизменной суеты. И в этой ситуации забиться в берлогу, то есть землянку уже не выглядит такой уж плохой идеей. Тем более, что землянка у Вихарта вполне комфортная. А если там будут только он, я, камины, шкуры...» Я невольно покраснела, осознав, что пялюсь на Юджина, прокручивая в голове совершенно непотребные картинки. Он почему-то тоже смотрел на меня, не отрываясь. И от его взгляда стало жарко и душно. Я неловко дернулась, задела свой чемоданище Ничуть чуть не опрокинула его себе на голову. Плашмя монстрик занял бы половину телеги так, что пришлось пристроить его у борта вертикально и прикопать в сено. Но из-за тяжести багаж постоянно норовил вывернуться и завалиться. Вихард спас меня, быстро переместившись к борту и привалившись к металлическому ребристому покрытию всем телом. Его лицо оказалось совсем близко, так что не заметить гримасу боли я не могла. Резкое движение снова потревожило рану в ноге. «Прости», — нахмурилась я, тоже упираясь затылком в чемодан. «Я постараюсь его удерживать, чтобы не падал». «Что это вообще за уродливый саквояж?» — возмутилась Мефрушка, но, кажется, ее бесило куда больше то, что теперь мы лежали практически в обнимку, чем внешний вид моего боевого товарища. «О, вы не представляете, что туда может поместиться». Загадочным видом ответила я. Однажды туда влез даже сам Дир Вихард. Найди оторопела и неграциозно открыла рот, уставившись на Юджина. Тот тоже напустил на лицо таинственности и согласно кивнул. Пусть посидит и подумает, при каких обстоятельствах гениальному изобретателю понадобилось влезать в чемодан. Что-то мне подсказывает, что в красках я историю нашего эпичного спасения от лавины никто не рассказывал. Зелья ее недолюбливала, да и не станет Мефрушка сплетничать с прислугой. А самому Вихарту, думаю, не особо приятно вспоминать, как его волокла на закорках хрупкая женщина. В городе к моему превеликому счастью мы разделились. Найди потребовала остановиться у первого же трактира. Повелительное движение брови и вышибала, дежурившая у входа, уже подает ей руку а выскочивший владелец заведения вытаскивает из сена чемоданчик Мефру. «Да, так построить людей тоже уметь надо. Талант». «Ты не идешь? Удивленно оглянулась на нас девица. Ей уже успели подозвать пролетку, благо их несколько штук стояло порожняком вдоль улицы. Ожидали подвыпивших клиентов из трактира. Вихард, к которому она обращалась, отрицательно покачал головой. Я его понимала. Сползать с телеги с больной ногой — то еще испытание. Да и здесь он хоть лежит, а в кэбе придется сидеть. Зачем лишний раз мучиться? Мефрушка заметно колебалась. С одной стороны, ей не хотелось появляться там, где ее неминуемо увидят знакомые, в непрезентабельном виде, полулежа в сене. С другой — оставлять меня полулежать в сене с Юджином ей тоже не улыбалась. Но понты все же победили. «Увидимся завтра?» — полувопросительно протянула она, кокетливо склонив голову к плечу. Меня пробрало холодным потом. «Так это вечеринка-премиум уже завтра?» «Ох, Юджин, ну кто же так даму готовит к поездке?» «На следующей неделе», — говорил он. «Я-то думала речь о выходных, до которых еще три дня, а тут завтра». «Да, наверное», — без особого энтузиазма отозвался Вихард и телега тронулась, увозя нас все дальше от мефрушки. Та застыла, поставив ногу на ступеньку пролетки, и провожала нас таким взглядом, что у меня мурашки побежали в пятки. В тот момент Найди совершенно не походила на легкомысленную дурочку-блондинку. Маска сползла, уступив место расчетливой, неизгибаемой стерве, которая сомнёт, не задумываясь, все, что имело глупость заступить ей дорогу. И в данный момент это была я. Стало не по себе. Не уверена, что Вихард этот взгляд заметил. А если да, то сумел расшифровать. Мужчины в таких вещах немного твердолобы, особенно витающие в расчетах изобретатели. Впрочем, в доме доктора Торстена меня закружил вихрь забот, и я выбросила странное поведение Мефрушки из головы. Его жена приняла меня как родную. Ее так впечатлило мое мужество и смелость, которые ей расписал муж. Что в новую встречу она первым делом попросила называть ее по имени — Барбель. Безо всяких просьб с моей стороны эта золотая женщина вызвала на дом свою швею. Мне даже неловко стало. Неужели так очевидно, что у меня нет нормальной одежды? «Ну что вы, милочка, перед праздником всем дамам нужны новые наряды. А где их взять в вашей деревне?» Сплеснула руками Мефру Торстен, и мне полегчало. Портниха долго охала и ахала, разглядывая тонкие шифон и вышивку привезенных мной вариантов, и в конце концов отложила то самое алое платье до колена. «Верх непристойности, конечно, даже не знаю, где такое носят, но я его быстро доведу до ума», — незатейливо пообещала женщина. Я обижаться не стала, наоборот, обрадовалась, что получилось обойтись малой кровью. Представила уже, как буду драться зубами за право не носить корсет. Или что тут у них на пике моды. Мефрушки-то под платье я не заглядывала. Мало ли какие сюрпризы меня ожидают на почве местных бельевых изысков. Кстати, над моим бельишком, случайно попавшимся ей на глаза, швея застыла, не дыша минуты на две а после, отмерев дрожащим голосом, попросила потрогать и изучить. Мне, что оно чистое, после еще раз простерну. А лишняя статья доходов лишней как раз-таки не будет. У меня еще гора с прошлогодних каталогов Лаперла и виктории Секрет. Сикрет», где-то в телефоне сохранена. Будет, чем портниху удивить.